Большая муфта бледная щека прижатая к ней томно и любовно углом колени узкая рука нервна, притворна и бесхром. Всё принца ждет, которого все нет. Глядит с мольбою, горестно и смутно. Пучков, прочтите новый триолет. Скушно. без пола и распутно.